хотя уплаченные накануне деньги он, понятное дело, из администратора вытряс. К счастью, на сей раз никто не собирался выселять Геральта из оплаченного полулюкса в Винницкой гостинице «Южный Бук». «Ау, ведьмак!» В дверь осторожно заглянул коридорный. «Тут посетитель?» «Скажи ему, чтоб пришел через час», – пробурчал Геральт из-под одеяла, «не особо, впрочем, надеясь на успех». А лучше через два. Несколько секунд коридорный совещался с кем-то невидимым за дверью. «Хорошо», — через два часа проинформировал коридорный и захлопнул дверь. «Счастье-то какое!» — Геральт блаженно вытянулся на чистой простыне. Тело буквально заныло от удовольствия и восторга. «Еще два часа!» «За последние две недели...»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 Геральт рискнул сунуться на дикую стоянку и не прогадал. Остальные ночи ведьмаку вспоминать не хотелось даже сейчас в чистой и теплой постели. Одно было плохо. Он потратил на гостиницу последние деньги, причем оплатил номер только за сутки, а значит уже в полдень, как раз через два часа, его отсюда попрут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 Взять хотя бы сегодняшнее пробуждение и «Эй, ведьма к тебе пришли!» Сколько раз это уже происходило? И сколько раз еще произойдет? Сколько раз Геральту и его коллегам Ламберту Эскелю, Койону предстоит совершать одни и те же циклические действия? Получил аванс, разделался с каким-нибудь опасным механизмом, пошел искать очередное задание – Нашёл очередную работенку, получил аванс, разделался с каким-нибудь опасным механизмом. Наверное, думал Геральт, бытие любого обывателя живого тоже состоит из повторяющихся блоков, таких же как рабочие циклы заводских роботов, записанные на компакт. Разница лишь способ записи до содержимого цикла. Чем обыкновенно занимаются простые живые?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 Но как они добывают пропитание, как общаются друг с другом, с домашними, с женами, в конце концов?